Проснулась она от того, что ход саней стал другим. Вдруг прекратились толчки, и тогда Лира открыла глаза. Над головой проплывали ослепительные огни, такие яркие, что сперва она даже нахлобучила капюшон. Она совсем окоченела, но кое-как сумела сесть и увидела, что сани быстро едут вдоль ряда высоких столбов с яркими безвоздушными лампами. Потом они въехали в открытые железные ворота, за которыми простирался широкий участок, похожий на пустую базарную площадь или поле для спортивных игр. Он был совершенно ровный и белый, метров в сто шириной. Его окружала высокая металлическая ограда. Проехав все поле, сани остановились перед утопавшим в снегу низким зданием. Или рядом зданий. Понять было трудно, но у Лиры сложилось впечатление, что между частями его, под снегом, проложены туннели. С одной стороны стояла толстая металлическая мачта, с виду как будто знакомая, Но Лера не могла вспомнить, где она видела такую мачту. Не успела она оглядеться, как самоед разрезал веревку у нее на ногах и выдернул ее из саней. А погонщик закричал на собак, чтобы они стояли спокойно. В нескольких метрах от них открылась дверь. Оттуда вырвался луч света и, повернувшись, уперся в них». Самоед толкнул ее вперед, как пленницу, и что-то сказал. Человек в толстом а н о р а к е из угольного шелка ответил на том же языке, и Лира разглядела его черты. Он не был ни самоедом, ни тартарином. Напоминал, скорее, ученого из Иордан-колледжа. Он внимательно осмотрел ее и еще внимательнее п а н т е л е м о н а с а м о е д снова заговорил, и человек из б о л в а н г а р а спросил Лиру. «Ты говоришь по-английски?» «Да», — сказала она, — «твой д е й м о н всегда в таком облике?» «Ничего себе вопрос для начала!» Лира только раскрыла глаза. Вместо нее ответил п а н т е л е м о н Он сделался соколом, слетел с плеча Лиры и клюнул чужого д е й м о н а большого сурка, а тот быстро ударил его лапой и плюнул, когда Пантелеймон взвился вверх. «Понятно», — довольным тоном произнес человек после того, как Пантелеймон уселся на плечо лиры. Самоеды чего-то ждали, и человек из Больвангара кивнул. Снял рукавицу, залез в карман, вынул оттуда что-то вроде к и с е т а и отсчитал в руку охотника десять тяжелых монет. Самоеды пересчитали деньги, поделили пополам и тщательно спрятали. Потом, не оглянувшись, забрались в сани. Погонщик хлопнул бичом, крикнул собакам, и они уехали через поле в освещенную аллею и дальше в темноту. Человек снова открыл дверь. «Быстро заходи», — сказал он. «Там тепло и уютно. Не стой на морозе. Как тебя зовут?» Говорил он по-английски без всякого акцента, примерно так, как гости миссис Колтер, уверенные, образованные, важные. е л и з и Брукс», — сказала она. «Входи, л и з и Мы позаботимся о тебе. Не волнуйся». Он замерз сильнее ее, хотя пробыл на воздухе совсем недолго. Видно было, что ему хочется поскорее в тепло. Она решила изображать упрямую тупицу и, шаркая ногами, ступила за высокий порог. Дверь была двойная, с глубоким тамбуром, чтобы не выходило тепло. Когда они прошли за вторую дверь, л и р и стало нестерпимо жарко. Она распахнула мех и откинула капюшон. Они очутились в небольшой комнате, из которой налево и направо уходили коридоры. А напротив двери стоял письменный стол, как у регистратора в больнице. Все было ярко освещено, сплошная глянцевая б е л е з н а и нержавеющая сталь. Пахло едой, знакомой едой, беконом и кофе. Но под этим чувствовался и больничный, лекарственный запашок. А от стен исходило слабое непрерывное гудение, почти неслышное. Такой звук, что либо привыкаешь к нему, либо сходишь с ума. Пантелеймон Щегол шепнул ей на ухо. — Будь к л о п о й и вялой! «Совсем тупой!» На нее смотрели взрослые. Мужчина, который ее привел, еще один в белом халате и женщина в костюме медицинской сестры. «Англичане», — сказал первый, «видимо, торговцы». «Как всегда, охотники обычным порядком». «Тоже племя, насколько я понял. Сестра Клара, вы не займетесь э, маленькой?» «Конечно, доктор», — сказала сестра, и л и р а послушно пошла за ней. Они шли по короткому коридору, с правой стороны были двери, а слева — столовая, откуда доносились голоса, стук ножей и вилок и запахи кухни. Сестра была примерно того же возраста, что и миссис Колтер. Энергичная, толковая, деловитая, такая может зашить рану и сменить повязку, но никогда не расскажет истории. Ее д э м о н о м Лиру обдала холодком, когда она его заметила. Была белая собачка, семенившая рядом. И через секунду лира уже не могла понять от ч е г о ее обдала холодком как тебя зовут моя милая спросила сестра Лизи Лизи и все лизи брукс и сколько тебе лет одиннадцать лири говорили что она мала для своих лет В каком смысле она не понимала, но это никак не ущемляло ее д о с т о и н с т в о Сейчас она сочла, что этим удобно воспользоваться. Так проще будет изображать себя застенчивой, робкой и ничтожной, и, входя в комнату, нарочно съежилась. Она ожидала расспросов «Откуда ты?», «Как очутилась здесь?» и заранее готовила ответы. Однако у сестры отсутствовало не только воображение, но и любопытство. Можно было подумать, что б о л ь в е н г а р находится на окраине Лондона, и дети пребывают сюда все время. Так мало интереса проявляла она к л и р и Нахальненький д е й м о н семенил у ее ног, такой же деятельный и равнодушный, как она сама. В комнате стояла кушетка. Стол, два стула, шкаф с документами, стеклянный шкаф с лекарствами и перевязочными материалами и ванна. Как только они вошли, сестра сняла с Лирой меховую одежду и кинула на блестящий пол. «Снимай остальное, милая», — сказала она. «Быстренько осмотрим тебя, здоровенькая ли...» «Складненькая, нет ли обморожений сопелек, а потом найдем тебе хорошую чистую одежду. И в душ», — добавила она, потому что Лира уже много дней не мылась и не переодевалась, и в тепле это стало особенно ощутимо. п а н т е л е м о н негодующе захлопал крыльями. Лира остановила его грозным взглядом, и он сел на кушетку. Лера возмущалась, снимая с себя одежду. Ей было стыдно, но у нее хватило ума скрыть свои чувства и прикинуться тупой и послушной. «Пояс с деньгами тоже, л и з и сказала сестра и сама расстегнула его сильными пальцами. Она хотела бросить его на кучу одежды, но нащупала а л и т и о м е т р и остановилась. «Что это?» Она расстегнула клеенку. «Просто такая игрушка», сказала Лира. «Она моя!» «Мы ее не отнимем, не бойся», сказала сестра Клара, разворачивая черный бархат. «Миленькая, как компас!» «А теперь марш в ванную!» Она положила литиометр и отодвинула шелковую занавеску в углу. «Лира...» неохотно влезла в теплую воду и намылилась. А п а н т е л е м о н в это время сидел на карнизе. Оба помнили, что ему нельзя быть чересчур шустрым, потому что Деймоны вялых людей сами вялые. Когда она помылась и вытерлась, сестра измерила ей температуру, проверила глаза, уши и горло, потом измерила рост, Поставила на весы И сделала запись В большом блокноте Потом выдала Лире Пижаму и халат Они были чистые и добротные Как а н а р а к т о н е Макариуса Но тоже ношеные л и р и это было Очень неприятно Это не мое Сказала она Да, милая Твою одежду надо как следует постирать. А мне ее вернут? Я надеюсь. Конечно. Что это за место? Оно называется экспериментальной станцией. Это был не ответ. Лера так бы и сказала, и потребовала бы более подробного. Но л и з и Брукс полагалась вести себя по-другому. Поэтому она... Промолчала и равнодушно стала одеваться. «Я хочу мою игрушку!» Упрямо сказала она, когда оделась. «Возьми ее, милая, а не лучше ли плюшевого медведика или хорошенькую куклу?» Она выдвинула ящик, где лежали как мертвые какие-то мягкие игрушки. Лера постояла, сделав вид, будто бы разглядывает их, и взяла тряпичную куклу с бессмысленными глазами. У нее никогда не было куклы, но она знала, что с ними надо делать, и рассеянно прижала ее к груди. «А мой пояс с деньгами?» — сказала она. «Я люблю держать игрушку в нем». «Так бери», — сказала сестра Клара. Продолжая заполнять розовый бланк, л е р а натянула чужую пижаму и застегнула пояс с клеенчатой сумкой. «А шубу и сапоги, и варежки, и остальное?» «Мы их тебе почистим», — не отрываясь от бумаги сказала сестра. Тут зазвенел телефон. И пока сестра говорила, Лера быстро нагнулась, подобрала жестянку с жуком-шпионом и сунула в сумку с а р е т и о м е т р о м Она прошла за сестрой в столовую, где стоял десяток круглых столов, все в крошках и липких кружках от стаканов. Грязные тарелки и приборы лежали на стальной тележке. Окон не было. И чтобы создать иллюзию света и пространства, одну стену обклеили огромной фотограммой тропического берега с ярко-голубым небом, белым песком и кокосовыми пальмами. Человек, который привел ее, взял поднос из окошка кухни. «Ешь», — сказал он. Морить себя голодом не имело смысла, и Лира а С удовольствием съела жаркое и пюре. На десерт была чашка с консервированными персиками и мороженое. Пока она ела, человек тихо разговаривал с сестрой за другим столом. А когда кончила, сестра принесла ей стакан теплого молока и забрала под нос. Мужчина подошел и сел напротив. Его д е й м о н сурок, не был безразличным и нелюбопытным, как собачка сестры, но смирно сидел у него на плече и слушал. — Ну что, л и з и сказал он, — наелась? — Да. — Спасибо. — Я попросил бы тебя рассказать, откуда ты прибыла. — Можешь? — Из л о н д о н а «И что ты делала так далеко на севере?» «С папой!» — промямлила она. Она сидела п о т у п и с ь пряча глаза от сурка, и делала вид, что вот-вот расплачется. «С папой?» «Понятно. А что он делает в этой части света?» «Торгует. Мы приехали с грузом на водатского курительного листа». и он покупал меха. «Твой папа был один?» «Нет, там были мои дяди и разные другие люди», неопределенно сказала она, поскольку не знала, что рассказал ему охотник-самоед. «Зачем же он потащил тебя в такое путешествие, Лиззи?» «Потому что два года назад он возил моего брата и сказал, что в следующий раз возьмет меня», А сам не брал. Я его просила, просила, и он взял. А сколько тебе лет? Одиннадцать. Славно, славно. Ну что ж, Лиззи, тебе посчастливилось. Охотники, что нашли тебя, привезли тебя в самое лучшее место. Они меня не находили, с сомнением сказала Лира. «Там был бой. Их было много. И у них были стрелы. Ну, не думаю. Я думаю, ты, наверное, отошла в сторону и заблудилась. Эти охотники нашли тебя одну и привезли прямо сюда. Вот как это было, Лиззи». «Я видела бой», — сказала она. «Они стреляли стрелами. И я к папе хочу». Сказала она громче и почувствовала, что в самом деле плачет. «Тут ты будешь в полной безопасности, пока он не приедет», — сказал доктор. «Но я видела, они стреляли стрелами!» «Ах, это тебе показалось! Так часто бывает на сильном морозе. Ты уснула, тебе приснился плохой сон, и ты не можешь вспомнить, что было во сне, а что наяву». Там боя не было, не волнуйся Твой папа жив и здоров Сейчас он тебя ищет и скоро приедет сюда Потому что на сотни километров вокруг нет других мест Представляешь, какой это будет сюрприз для него Когда он найдет тебя целый и невредимый А сейчас сестра Клара отведет тебя в спальню «Там ты познакомишься с другими девочками и мальчиками, которые заблудились в снегах так же, как и ты. Ступай. Утром мы еще немножко поговорим». Лера встала, прижимая к себе куклу. п а н т е л е м о н вскочил к ней на плечо, сестра открыла дверь и вывела их из столовой. Новые коридоры. Лера и впрямь уже устала. Она начала зевать, и ее так клонило в сон, что н а еле тащила ноги в шерстяных шлепанцах. п а н т е л е м о н понурился и вынужден был стать мышью, чтобы устроиться в кармане ее пижамы. Лира смутно увидела ряд кроватей, детские лица, подушку и провалилась в сон.